Люди медиа книга представляет. Юрий Никитин. Откровение. Читает Александр Чернов. Часть 1, глава 1. В ближайшем лесу спешно рубили деревья. Пахло свежей зеленью и древесным соком. Из деревень гнали скот, на широких телегах везли разделенные туши. Во дворе королевского замка всю ночь перестукивались топоры, ветерок гонял ожурные кольца сосновой стружки. При свете костров плотники сбивали просторный помост для знатных рыцарей. Из подвалов королевского замка в загаде выкатывали бочки самого старого и дорогого вина. Доблестный рыцарь Сэр Томас Малтон торопился отпраздновать свадьбу. 2 дня там, у на военном сходе, рыцари провозгласили его королём. И хотя самые старые и опытные предлагали сперва провести церемонию коронации, а уж потом жениться, Томас был непреклонен. Его невеста, гордая и сильная женщина из северных земель, которая прошла с ним дальний и опасный путь, уже освоилась в странном для неё королевстве, распоряжалась дворцовой челядью как собственными слугами, а рыцари научились произносить её имя полностью, уважительно трактуя его смысл. Гости на свадьбу молодого короля, пусть ещё не коронованного, начали съезжаться на третий день после его победы над демонами Стоунхенджа. Крижина, бывшая невеста, после недолгих колебаний всё же на свадьбу не осталась, к великому облегчению Томаса. С ней отбыла почётная охрана наёмных воинов под началом старого рыцаря Макгона. Отец и дядя Эдвин не спали ночами, ошалелые, счастливые, готовили и свадьбу, и будущую коронацию, и тревожились о землях, что теперь попадали под руку последнего из рода Малтанов, который не только вернулся живым, Но и сумел добыть на развалинах горящего Иерусалима святыню христианства Грааль, привезти в Британию. Венчание готовил старый рыцарь Макдональд, большой знаток геральдики, обычай в королевских дворах, главный распорядитель на больших охотах. Суровый и неутомимый даже в свои годы, он мог сутками не слезать с седла, рубиться в первых рядах, на пирах пил и ел за троих. А если чего и избегал, то разве что солёных огурцов, потому что голова в бочонок не пролезала. А если и пролезала, то очень щипало глаза. Сейчас он останавливал молодых воинов-оружиносов, наставлял строго, но по-отечески. Меч при церемонии ставьте на колено правой руки. Пальцы согните в локте. На лице должен быть восторг и обожание. Перед вами король. Эй, оруженосец, не делай умное лицо. Ты всё-таки в будущем отважный рыцарь. И вы двое, чего спите, стоя на ходу? Грудь вперёд, несут улицы. В вашем возрасте я себе уже сапогами ноги до задницы стёр, а вы со ступеньки на ступеньку тащитесь, как три дня. Вспомните о будущем. А сейчас что вас больше занимает? Что говорю вам я, Макдональд из клана Макдональдов, или тот дохлый голубь, что летает над двором? Вот так плечи шире, теперь видно, что молодцы. С такими мальчиками, будущими рыцарями, Наши прекрасные дамы могут спать спокойно. А на другом конце коридора дядя Эдвен тонналиво наставлял челить. Ладно, не надо мыть полы ежедневно, но хотя бы каждый день надо. Это же не свинарник, теперь это рыдовую замок короля. Кто сказал, что гусей подавать на стол потом, когда поедят свиней? Будь свиней не помеха. Эй, кто там ходит с красным носом, как огурец? Напевайте и ползайте вокруг себя на четвереньках, будто свадьба уже в разгаре. По полудню начали съезжаться гости. Слуги разбирали коней, гостей вели в комнаты, где те могли стряхнуть пыль и даже умыться. Старый Макдональд предложил Томасу облачиться в королевские доспехи, покрытые золотом с роскошными рисунками, украшенные лучшими мастерами Британии. Томас метнул на разолочённые доспехи взгляд, полный неимоверного презрения. "Это тонкие листки металла, который проткну пальцем. Это парадные доспехи", объяснил Макдональд значительно. "В них не воюют, а изводят являться простому народу. Дураки падки на всё блестящее. Потому таким доспехам у нас цены нет. У меня вон как сияют. Да и пировать в парадных легче". Томас непреклонно покачал головой. Я в своих тяжелых латах могу бежать за конем, прыгать через копью и накрытый стол. Я не опозорю себя этой дрянью. К тому же хоть король не был ребенком, на меня это не налезет. Макдональд смерил молодого рыцаря уважительным взором. Последний из рода Мальтонов удался ростом, шириной плеч, руки длинные как веслы и толстые как бревна. Грудь выглядит так, словно уже надел доспехи и подвязанную рыцарскую рубашку. Лицо дерзкое, в глазах огонь, силы и нетерпение в каждом слове и жесте. Если бы такие остались в Британии, они разнесли бы её в щепки. К счастью, мудрые головы, спасая покой страны, придумали крестовый поход в дальние страны, где почти все герои и сложили головы. "Как скажете, мой король", сказал он, впервые называя Томаса королём, хотя коронация была назначена через неделю, когда прибудут епископ и посланцы от соседних королевств. Но король может венчаться и вовсе без доспехов. Томас буркнул с недовольством. Без доспехов я как голый. Мы там в песках Сарацинии в доспехах и спали, иначе бы не выжили. Ладно, что-нибудь придумаем. К вечеру перед гостями распахнулись двери главного королевского зала, больше похожие на ворота. Огромное помещение блестало. Томас велел повесить всё оружие королевской коллекции на стены. А из ближайшего монастыря привезли две телеги толстых, как годовалые поросята, свечей. Сейчас они горели ярко и весело, отражаясь на блестящих клинках, широких лезвиях мечей и топоров, на поножах, дорогих шлемах, на позолоченных и посеребренных панцирях. Сверху, где обычно располагались арбалетчики, торжествующие грянули трубы. Гости входили, переглядываясь многозначительно. Этот Томас Малтон торопится жениться больше, чем заполучить корону из рук властителей церкви. Макдунальд, помолодевшая от осознания, какой важной церемонии руководит, орлиным взором поглядывал, как зал заполняется, оставляя свободной середину, как знатные рыцари и просто знатные люди располагаются у стен согласно их рангу, родословным и размерам угодий. Пара оруженосцев носилась по залу, выполняя его распоряжение. Середину зала гостей потеснили место для кораля. А когда трубы звонко и торжественно протрубили трижды, Макдональд медленно и неспешно вышел вперёд. Все взоры были на нём, голоса утихли, только в задних рядах шикали друг на друга. Макдональд оглянулся на Томаса. Тот в нетерпении бьёт землю сапогом, как конь копытом, глаза дикие, вот-вот всё испортит. И Макдональд поспешно вскинул руку. Дорогие гости, сейчас под ногами, в глубинах земли негромко предостерегающе заворчало. Пол слегка дрогнул, ворчание стало громче, донёсся треск, словно некто незримый пробирался наверх, ломая слежавшиеся пласты земли. Разговоры стали умолкать, гости встревоженно посматривали на Томаса. Томас растянул губы в успокаивающей усмешке. Макдональд снова набрал в грудь воздуха, сказал громче: "Дорогие!" Гул стал громче. С потолка посыпалась труха, тяжелые каменные плиты в самом центре зала вздыбило, будто из под земли в них ударил артаним. Из щелей вырывались струки черного дыма. Харо мату ладана примешался запах гори, серы и горящей смолы. Гости в страхе бросились под защиту стен. Женщины визжали пронзительно и некрасиво. За струйками дыма с шипением выстрелило оранжевыми искрами. Под ногами дрогнуло снова. Плиты тяжело рухнули. В середине развороченного зала открылся странный дымящийся зев, взвился столб чёрного дыма. В дыму из красна чёрного ада, как на ладони, подняло человека в обгорелых доспехах. Томас ощутил, как годливая тошнота подступила к горлу. Лицо выходца из ада было в вструпях засохшей крови и валдырях ожогов. Шлем разрублен, а с ним и голова. Страшный багровый шрам прошёл через всё лицо, шею, а заканчивался на середине груди. Обе половинки лица были сложены небрежно, правая на палец выше. Крики ужаса и отвращения стали громче. Гудвин услышал Томас чей-то крик. Томас задержал дыхание. Кровь бросилась в голову. Несмотря на страх, он ощутил и дикую ярость. Неделю тому этот молодой наглец оскорбил его в присутствии множества рыцарей, за что и получил такой удар мечом, что только силы ада могли слепить его из двух половинок. Он ощутил множество взглядов. Всё-таки уже назван королём. До коронации один шаг. И, собрав волю в кулак, вопросил грозно, с предыханием: "Разве я приглашал оттуда?" Из обугленного рта Годвина, запёкшейся крови в язвах, вырвались хрипы. Он пытался заговорить, но криво сросшийся рот дёргался в судорогах. Наконец, остатки нижней губы лопнули, брызнула и давита жёлтая кровь. Тут же почернело И взвелась иссене чёрным дымком. На мраморных плитах появились мелкие язвочки. Нечеловеческим усилием он прохрипел: "Я за своим". В мёртвой тишине Томас спросил Ниистова: "За своим? Я тебе что-то должен, помимо ещё одного достойного удара, а то и двух?" "Эй, подать мой острый меч и моего коня". "М-м, коня не надо, а меч неси. Да побыстрее, пока эта пугола не удрала". А ты святой отец, чего пятишься как небольшая красная глыба? Брызни пока что святой водой. Да не скупись, это не вино. Священник дрожа, как осиновый лист, воздел к верху крест и толстую книгу. Изиди, изиди именем Девы Марии. Голос его прозвучал как блескение заблудившегося ягненка в ночном лесу. Исиди Ада вперила в него грозные очи. Багровый огонь в них разгорелся, словно угли костра на ветру. тал пурпурным, как зарево пожара. Что обешаешь? Тебе, пролепетал священник. Нет власти над чистыми душами. Здесь нет чистых, ответил обгорелый рыцарь. Он тужился, страшно гремясничал. В зале слышались частые шлепки, будто какие-то бильяры равномерно бросали на каменный пол. Жоны рыцарей падали без памяти, а мужья с готовностью подхватывали и уносили на свежий воздух. Вы из трюма, а я пришел за своим. В дверях слышались крики, как греческие орехи трещали рыцарские панцири. Гости выскакивали, топтали друг друга. Томас вскрикнул с нарастающей яростью: "Зам ты, скот из ное его трюма! Кто тебе обещал?" "Ты", ответил выходец из Ада. "Я?" изумился Томас. "Что я обещал?" Обгорелый вытянул руку с указывающим пальцем. Рыцари раступились. В глубине зала стояла Ярослава в подвенечном платье. Она была, как никогда, прекрасна в белом, женственная и чистая. Ее розовый рот приоткрылся в изумлении и испуге. Томас набрал в грудь воздуха для страшного вскрика, после которого выходец оттуда наверняка рассыплется, а рыцари почувствуют узду. Но что-то заставило его молчать. Во взглядах рыцарей прочел нечто, что послало по спине неприятный холодок. Этот болван тогда с пьяну или с дуру крикнул при всех рыцарях, что отдаст свой голос за Томаса, если тот отдаст ему яру. Томас тогда ответил да и тут же разрубил наглица от кончика шлема до середины груди. Тогда все восторгались таким мощным ударом. Такими рубят вепры на охоте, а сейчас смотрят осуждающе. А дать тебе свою невесту? крикнул Томас. Скорее в оду снег пойдёт. Разве твое слово стоит дешевле одежды раба? проскрипел Гудвин. И такого человека хотят в короли? В зале осталось не больше двух дюжин рыцарей. Эти обнажили оружие, смотрели сурово и с достоинством. Выходить с изды за непоколебалых верности сюзерену, который ещё до свадьбы велел отворить подвалы с вином для знатных и благородных За их спинами шуршали платьи меди две-три бесстрашной до глупости женщины. Первые цели и женщины ожидающе смотрели на Томаса. Тот вскипел. Что смотрите? Как будто это обгорелое говорит говорит. Я даже не знаю, что такое для вас важное. Старый Макдональд сказал с усилием: "Царь Томас, мы назвали тебя королём. Уже созывают епископов для твоей коронации. Но ежели для рыцаря любое обещание свято, то для короля в двойне. Томас вскрикнул в изумлении и страхе. Какое обещание? Вы с ума сошли? Этому, этому разрубленному и осмалённому воду кабану? Да где там кабану гнусному подсвинку? Рыцари отводили взоры. Макдональд развёл руками. Голос старого рыцаря был полон достоинства и печали. Ты король. Мы готовимся присягнуть тебе в верности. Но и ты присягнёшь нам? Ты принесёшь присягу защищать, вершить суд праведный и скорый, быть верным слову, блюсти завета рыцарства и чести. А этот обгорелый, как ты его назвал, он всё ещё рыцарь. Томас сцепил зубы. Да, он однажды даже лесному чёрту всю ночь пояс шил, потому что на вопрос за спиной: "Кому шьёшь?" брякнул с дуру: "Чёрту". И вынужден был держать рыцарское слово. Но одно дело отдать пояс, другое любимую женщину. Он в отчаянии огляделся. Калики нет, пьянствуют с челедью. Хотя понятно, что посоветуют. Да пошли ему об этого смолённого в то место, где чёрное солнце светит, только и всего. Какое ещё слово? Да ещё перед мертвецами побывал бы в рыцарской шкуре, хуже того, в королевской. Я обещал, проговорил он с трудом, хоть и несколько промечиво. Рыцарю. Но за обещанным явилась какая-то осмалённая свинья из преисподней. Ой, Стройцарь приходит, тогда и поговорим. Он перевёл дух, огляделся. Все сгрудились у стен. Женщины прятались за спинами могучих рыцарей. Гудвин, чёрный как ночь, проскрежетал страшно: "Разве меня кто лишал рыцарского звания?" Томас отпарировал: "Сейчас соберём совет и лишим только и всего. Не сможешь", ответил Гудвин. "Я, я рыцарь!" Щика лопнула, мясо вывернулось багровыми краями, но кровь потекла чёрная, как смола, а запах горелого мяса стал густым и едким. Женщины вскрикивали, выглядывали из-за спин мужчин. Макдональд кашлянул, покосился на благородного Эдвина. Дядя Томас стоял бледный, губы вздрагивали. Он ощутил на себе взгляды. В лице было отчаяние, страстное желание помочь племяннику, но лишь вздохнул и сказал хрипло: Да и The Mortuous out bene out Nigel. А Макдональд, преобдрённый поддержкой учёного рыцаря, добавил с неловкостью: "Да и не просто мёртвый. Умереть можно и от обжорства, а убитый благородным мечом, а не мельничным жорновым простолюдином, как стреслой с запамятовалыми, помню только кличку. Хмм. Он умолк. Томасу показалось, что толстая дублёная кожа старого рыцаря чуть изменила цвет, словно бы пристарелого боевого рака окунули в кипяток, но кличку назвать вслух не решился. Годвин же развернулся в сторону сгрудившихся мужчин. "Я вынужден обратиться к рыцарству". Он скрежетал, пытался выговорить что-то ещё, но из рассечённого рта вылетали только хриплое звуки. Потекла зелёная слюна. В зале послышался вскрик. Еще одну женщину четвером мужчин торопливо понесли к выходу. Тарр и Макдональд оглянулся на молчащих рыцарей. Лицо старого воина было суровым, но спина гордо выпрямленной, грудь широка, от всей фигуры веяло знатностью и благородством. Я думаю, что выражаю общее мнение. Да, да, мы ведь живем сообразно чести, а не простой целесообразности. Будь ты просто людином, то должен дать по ушам этому обгорелому и забыть о нем. Но согласно чести обязан сдержать слово. Ибо этот обгорелый является правопреемником рыцаря, которого мы знали. К тому же, как видим, он и в воду помнит о рыцарском слове, о наших обычаях и обетах. Так неужто ж мы, рыцари Пресвятой Девы Марии, забудем о наших клятвах верности и чести? Томас скрипел зубами, смотрел с ненавистью. Ну да, как он забыл, что Обгорелый Гудвин по материнской линии в дальнем родстве с этим трухлявым пнём? А какая верность королю, это всё слова, если на другой чаше весов кровные узы. Примчался оруженосец с мечом Томаса, запыхавшийся, красный от усилий. Он упал на одно колено, попытался красиво подать королевское оружие на вытянутых руках, но не удержал. Меч с таким жутким грохотом обрушился на каменные плиты, будто упал с башни. Ваше величество! Томас зарычал от бешенства. Он сам не помнил, как меч очутился в его руке. Да мало кто заметил, насколько стремительно двигался молодой рыцарь, который королём не родился, а успевал побывать на коне и под конём, умел держать удары и наносить их сам. А вот теперь посмотрим. Рыцари, вельможи, самые отважные из женщин, что не покинули главный зал, прижались к стенам. Томас встал у края ямы, загораживая выход соезда дорогу обратно. Годвин прокромал, страшно припадая на левую ногу к Ярославе. Она дрожала и смотрела жалобными испуганными глазами. За последние дни она из отважной воительницы превратилась в робкую овцу, какой надлежит быть приличной британке. Томас выругался, бросился в догонку. Годвин оглянулся, жутко захохотал, внезапно он ухватил Ярославу за руку, и чего Томас не ожидал, под обгорелым Ярославой дрогнул пол. плиты провалились, оба исчезли в мгновение ока. Взметнулась белая фата, пронёсся отчаянный крик: "Томас!" Гулкий скрежещущий хохот из провала выметнулся дым, а запах серы заглушил аромат фимиама. Томас в два прыжка отчутился возле новой ямы. Сильные руки рыцарей ухватили за плечи. Сзади ударили под ноги, свалили, оттащили. Он яростно вырывался, но те же руки держали крепко. Священник поливал святой водой, пугливо бормотал латынь. Он трясся как былинка под ударами ветра. Вода лилась мимо. Священник в ужасе оглядывался на зияющий провал, где трещало. Слышался рык, глубокий рёв, затем наверх выдавила землю и каменные плиты, разбитые, с оплавленными краями, будто обжигали в неведомом горне, но всё-таки прежние плиты его замка. Убрался, пролепетал священник. Вы видели? Видели, как святая вода отогнала? Томас поднялся на ноги, мокрый как рыба, прорычал страшно: "Ты на кого воду тратишь?" Его цепко держали, заломив руки за спину. Священник погубиво пятился. Лик молодого короля ужаснее, чем увыходца из преисподней. Томас повёл плечами. Держат почтительно, но крепко. "Не враги", в глазах сострадания. Оставьте меня, выдовил он. Я должен посоветоваться. Рыцари переглянулись отодвинулись, но когда Томас пошёл вниз по лестнице, сзади слышал их шаги, звон доспехов и стук тяжёлых сапог по каменным ступеням. Пару раз рассеянно оглядывался, но рыцари старались держаться за пределами видимости, что в замке с его крутыми поворотами, узкими ходами просто стены шатались, и его бросало от одной к другой. Как утопающий, он набрал в грудь воздуха и тащил себя через отчаяние и страх вниз к людской, а потом чутье заставило свернуть в сторону конюшни. Из раскрытых ворот вкусно пахло свежим сеном. Конские ясли уходили двумя рядами вдаль. Посреди пролегла солнечная дорожка от дальней двери напротив. Ближайшие кони смотрели добрыми коричневыми глазами, потом повернули головы в сторону целой копны сена в углу конюшни. Калико возлежал лохматый и всё в той же варварской безрукавке из волчьей шкуры. В красных, как закат, волосах запутались оранжевые соломинки, а зелёные глаза сонно закрывались. В правой руке был кувшин, а ещё два пустых лежали у ног. Взгляд у Калико был задумчивый и неспешный. "Что?" сказал он с вялым беспокойством. «Еще "И ещё не начиналось? Томас, я не пойду и не уговаривай." Я вас поздравил, а в королевский зал не пойду. Это ж тебя только опозорю. Сэр Калика, прошептал Томас. Олег сказал с пьяной усмешкой. Удивлен, что я не исчез, когда все закончилось? Ох, сэр Олег. Калика объявил с пьяной обстоятельностью. Я еще здесь, ибо не решил, как мне удалиться. Отсель из ловяных островов. Пойти ли пешком, аки странник, либо сесть на змея, а то и вовсе. В первом случае лучше мыслиться, во втором двигаешься быстрее, в третьем вовсе за один микро раз и со всеми удобствами сразу в нужном месте. Но совсем не мыслиться. Не мыслиться, зато приятственно. Как мыслитель я хочу идти пешим, но как человек на вроде простого дровосека или там короля хотел бы лететь. И чтобы не дуло, Томас сказал мучительно. Сэр Калика, беда в том, рассуждал Калика, что во мне два человека, оба тянут в разные стороны. И такую драку затевают, что ребра трещат, а голова гудит, будто сижу в колоколе, а по нему твои монахи лупят со всей дури, или от церковного усердия, что одно и то же. Мм, все же пойду видать пешим. Только вот как ноги не замочить в проливе. Сэр Калика, проговорил Томас с больью, Ярослава исчезла. Калика поднял усталые глаза. Томас видел в них, как сэр Калика ловит ускользающую мысль. Затем огонёк погас. Перед Томасом было лицо смертельно усталого человека. Эти двое, понял Томас, потрясённо, что живут в сере Калике, оба обладают неимоверной силой и оба бьются яростно до конца, а сам Калика лишь болочко поле боя двух могучих олегов. "Томас сказал тихо. Прости. В вооружённом зале перед его глазами поплыла стена с мечами, боевыми топорами, кинжалами, палицами, С ними воевали и умирали его славные предки. Так неужто ж он, Томас Малтон, станет цепляться за ныне бесполезную жизнь? Пальцы потреголи рукоять меча его деда, с которым тот воевал и погиб под Хортом. Славный меч. Он не подвёл деда, да и дед его не опозорил. Томас упёр рукоять в стену. Холодное остриё прорвало рубашку на груди против сердца. Он задержал дыхание, шепнул едва слышно: "Яра". Я иду, и расслабил мышцы, чтобы лезвие вошло легко и высвободило душу. Он качнулся вперёд, остриё прорвало кожу и плоть, но тут сильные руки ухватили за плечи. Грубый голос заорал на духом. Его свалили, ухватили десятки рук, держали как крестоносца богатого иудея. В голове был туман. В мыслях он уже встретился с Ярославой, но запах солдатского пота Грубые голоса и холодный каменный пол привели в чувство. Его всё ещё держал Макдональд. Теперь уже кастелян королевского замка. Воины спешно связывали Томасу ноги. В распахнутую дверь врывались привлечённые криками новые воины, пахнущие горящим деревом, смолой. "Как вы посмели?" прошептал Томас. "Я ваш король!" "Ещё нет," ответил кто-то. А другой голос добавил: "И не будешь, если дурак" За пруда век не удержала слезы, хлынули двумя потоками, оставляя на щеках широкие дорожки. Макдональд, раскрывший рот для злого окрика, для него Томас все еще не король, а мальчишка, которого он учил ездить на коне, медленно сомкнул челюсти, тяжело перевел дыхание.